Страница 317. Письмо 8. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1850 год. Декабря 11. Москва. 11 декабря. Вчера был у графа Закревского, у князя Андрея, у которого обедал, у перфильевых, у графини, примечание первое, с которой против всяких ожиданий мы оказались такими друзьями, что она хочет непременно меня женить. Князь и княгиня до такой степени любезны, что даже страшно. Вчера был я в двух клубах, в английском и в дворянском. Играл в вист и выиграл 10 рублей. Думаю, что крупно играть не буду, как намеревался». Все клубы полны проходимцами, которые играют, не имея копейки за душой. Утром пришла посылка из деревни, которая доставила мне письма от вас и Сережи. Примечание второе третье. За ваше благодарю. Ваши советы и теперь, и в будущем мне полезны. Сереже скажите, что все будет исполнено, как он того желает. Очень жаль, что вы не смогли прислать мне наливку. Постараюсь утешиться ликером. Сейчас отправляюсь еще с визитами Крюкову, Коневальским и Дьяковым. Надеюсь продать одну из своих лошадей Озерову. Ему очень хочется ее купить, и он в настоящее время при деньгах. В клубе я встретил Каневальского, который очень звал меня к себе, Нащокина, с которым говорили об охоте, и Жданова, который умолял меня отдать ему мой долг. Как мне это было неприятно, вы легко себе представляете. После истории госпожи Симон теперь в Москве много шума с историей Гагарина. Вот в чем дело. Некто князь Гагарин, прокутивший свое состояние, женился на богатой купчихе. Захватил все ее приданное и бросает ее на другой же день свадьбы. С огорчения новая княгиня Гагарина заболевает и умирает. Вдовы Гагарин... Вновь богатый приезжает кутить в Москву, ездит по театрам, маскарадам и, главным образом, по женщинам. На одном из маскарадов он делает известное предложение французской актрисе, на которое получает ответ, что она согласна не иначе, как повенчавшись. Князь уверяет, что иного он и не предполагал, и в подтверждение приглашает ее ехать тотчас в 4 часа утра в церковь венчаться. Он предупреждает ее при этом, что обыкновенно церемония происходит с большим торжеством, причем на головы венчающихся надевают венцы, но что этот обычай не имеет никакого отношения к обряду, и без него они будут не хуже обвенчены. Приехав в церковь и выждав окончание утренней, князь Гагарин просит священника отслужить молебен. После молебна француженка спрашивает, почему им не дали свеч в руки – что она сама видела на свадьбах. Гагарин отвечает, что церемония еще не окончена, нужно подождать, будет и это. И, подойдя к священнику, просит его отслужить панихиду. К большому удовлетворению француженки им подали свечи. По окончании церемонии они едут спать, а на следующее утро Гагарин удирает к себе в Тверь. Убежденная в своем замужестве, француженка едет с жалобой на своего супруга, к гражданину Закревскому, от которого и узнали эту историю. Поэтому и в справедливости ее сомневаться не приходится. Прощайте, целую ваши ручки. Примечание первое, то есть у вдовы Федора Ильича Толстого, в скобках американца, Авдотии Максимовны, князь Горчаков. Примечание второе. Письмо Татьяны Александровны Ергольской «Неизвестное». Примечание третье. Письмо Сергея Николаевича Толстого от 5 декабря, том 59, страница 73. Конец примечаний.